Константин Неманя. Мурава восточного вопроса. В феврале 1804 года в Сербии вспыхнуло восстание, вызванное жестокостями янычар. Янычары, своего рода полицейские порты, давно уже раздражали и султана Селима III, и на первом этапе восстания он даже поддерживал повстанцев. поддерживал, пока те не потребовали широкой автономии для Бергадского пошалыка, что и вывелось в многолетнее военное противостояние сербов и турок. Александр I открыто поддерживал сербов в борьбе за автономию, в том числе материально. На этом фоне крыловатский митрополит Стефан Стратимирович и круг его единомышленников выдвинули политическую программу основать независимое Турции сербское государство под протекторатом православной России. Ключевые должности в новой державе предназначались сербам, главой же государства предполагали сделать, конечно же, Константина. Нация сербская возлюбила геройство любезного брата вашего императорского величества, великого князя Константина Палча. писал в прошении к Александру сербский патриот, епископ Бачкской Йован Йованович. Подносит ему царской лавровый венец и корону сильного царя Стефана сербского Неманича Душана, его престол и его царство Искипетр. Но чтоб сербы завсегда были одно тело с Россией, так как одной верой языка, и город... и резиденция царя Стефана Неманича призрен и скопле и чтоб именовался и на грамотах подписывался царь сербский Константин Неманя. Примечание. Достян. Планы основания славяно-сербского государства с помощью России в начале XIX века. Славяне и Россия. К 70-летию со дня рождения Никитина. Москва, 1972 год, страница 102, конец примечания. Прототипом нового государства было государство Стефана Душана, 1331-1335 годы, принадлежавшего к династии Немани. Йован Йованович излагал в своем прошении идеи Сафрония Юговича, в прошлом военного, 12 лет прослужившего в русской армии и участвовавшего в русско-турецкой войне в 1788 году. В 1802-1803 годах Югович жил в Австрии, где изблизился сблизился со Стефаном Стратимировичем и другими сербами. Митрополит благословил его представительствовать за весь сербский народ в Петербурге. Югович приехал в Россию, пытался встретиться с великим князем Константином. обратить на себя внимание государя. Но безуспешно. Александр предпочитал не обострять отношений с турками, опасаясь высадки в порту наполеоновских войск. Российский император склонился к образованию на Балканах государств под двойным протекторатом, и русским, и турецким, и предпочитал тактику мирных переговоров с портой. Два года правительства Александра Пыталась договориться с Турцией о предоставлении сербам автономии? Безуспешно. В феврале 1806 года в Вене сербская депутация просила Александра о денежной и военной помощи. А главнокомандующим сербской армии вновь предлагала назначить прославленного всероссийского хероя, великого князя Константина Павловича. Примечание. Первое сербское восстание 1804-1813 годов и Россия. Тома 1 ii Москва, 1980 год. Том I, страница 218. Конец примечания. Ни Александр, ни Россия к этому готовы не были. Так что, несмотря на дружелюбие российского императора к сербам, Начавшуюся в декабре 1806 года очередную войну России с Турцией и новую вспышку сербского восстания, стать сербским или греческим царем Константину было не суждено. Но в России о Константинополе не забыли. Всякий раз, когда отношения с Турцией обострялись, и в 1828 -м и в 1877, и в 1914 годах, в народной памяти всплывал все тот же досадный образ. Собор Святой Софии, внимавший молитвам первой русской христианки, княгини Ольги, очаровавшей сердца посланников князя Владимира небесной красотой богослужения, стоял без креста на куполе. Сколько еще ждать? Сколько терпеть поругание святыни? Примечание. Поэтичные легенды об уснувшем под престолом Софийского собора императоре Константине, который однажды очнется от сна и воцарится в любимом городе, слагали и греки. Смотрите, Дональд Никол, The Immortal Emperor, Cambridge University Press, 1992, pages 74-109. Главы 5 и шестая. Конец примечания. О, русский царь! О, наш Олег! Дерзай! В Стамбуле цепенеют! Примечание. Глинка. На войну с турками 1828 года. Радуга. Литературный и музыкальный альманах на 1830 год. Москва. 1829 год. Страница 77 Конец примечания. Писал Федор Глинка о русско-турецкой войне 1828 года. Русский царь, на этот раз Николай I, окончил победоносную для россиян войну в Адрианополе. В августе 1829 года здесь был заключен мирный договор. Екатерининские старики брюзжали, Турки сдали Адрианополь без боя. После этого не двинуть русские войска в Константинополь казалось им непростительной ошибкой. Но Николай на сообщение о ностальгических старческих воспоминаниях давних замыслов Екатерины отозвался величественно и резко. «А я так рад, что у меня общего с этой женщиной только профиль лица». Примечание. Подробнее смотрите «Оспават», «Олегов щит» у Пушкина и Тютчева, 1829 год, «Тыняновский сборник», вторые «Тыняновские чтения», «Рига», 1986 год, страница 64 -я. Конец примечания. Современникам оставалось лишь покорно восхвалять царя за миролюбие и великодушие. В действительности же штурм Константинополя был просто не под силу истощенным войскам генерала Дибича. К тому же завоевание турецкой столицы грозило России войной с Европой, разумеется, весьма нежелательной, но уточнение и тонкость линий мифу противопоказаны. И так называемый греческий проект продолжал вдохновлять и политиков, и поэтов. В 1877 году, в период очередной русско-турецкой войны, когда Балканы вновь показались близки, сердца россиян снова забились чаще. Константинополь должен быть наш, завоеван нами русскими у турок, и остаться нашим навеки. Настойчиво повторял в дневнике писателя Федор Михайлович Достоевский. Восточный вопрос? Есть в сущности своей разрешение судеб православия, разъяснял он чуть ниже. Судьбы православия слиты с назначением России. Утраченный образ Христа сохранился во всем свете чистосы своей в православии. С востока и пронесется новое слово миру навстречу грядущему социализму, которое может вновь спасет Европейское человечество. Примечание. Достоевский. Полное собрание сочинений. Том 26. Страницы 83-85. Конец примечания. Царьград. Город-крепость, много раз успешно выдерживавший сухопутные и морские осады. Мог, как надеялся Достоевский, Стать цитаделью борьбы с неотвратимо надвигающимся социализмом. Не случайно и герою сна смешного человека, появившегося в апрельском выпуске дневника писателя за 1877 год, по свежим следам только что начатой войны, именно греческий архипелаг представлялся Райской землей с ласковым изумрудным морем, высокими цветущими деревьями и муровой. которая горела яркими ароматными цветами. Легко было мечтать русским писателям и поэтам. В Стамбуле они не бывали и вряд ли представляли себе, как мало он похож на город Константина Великого, как сильно и глубоко отуречен. Константин Николаевич Леонтьев, десять лет проживший в Турции в качестве русского консула, это знал прекрасно. Тем не менее и он различил в давно мусульманском городе лишь на время затемненный идеал византизма, гармонического сочетания религиозной и государственной истины, православия и монархии. Без лишних колебаний Леонтьев предлагал перенести в Константинополь русскую столицу. Необходим новый центр, новая культурная столица. Примечание. Леонтьев. Собрание сочинений. Москва, 1912 год. Том 5. Страница 421. Смотрите также пятое письмо Леонтьева к Соловьеву. Леонтьев. Избранная Москва. 1993 год. Страница 66. Конец примечания. Новая столица не должна была вытеснить старую. За дальностью расстояний Это оставалось невозможно, и административную столицу Леонтьев готов был оставить на территории России, только не в изголодавшемся, дряхлом Петербурге, а много южнее, хотя бы в Киеве. Но культурную — в Царьграде. Новоиспеченной российской столице следовало встать, по мысли Леонтьева, во главе конфедерации православных стран. Греции, Сербии, Румынии и Болгарии и превратиться в сердце православия, в центр противостояния социализму, либерализму, нигилизму и прочим разрушительным силам, приближающим духовную гибель человечества. Идея конфедерации христианских стран Европы звучала еще в XVII веке. Во Франции ее высказывал ценимый Екатериной французский герцог Де Сюли. об обширной христианской республике, в которую вошла бы и Греция под эгидой России, мечтала в начале 1770-х годов и сама Екатерина. Примечание. Смотрите, Зорин кормя двуглавого орла, страница 51. Письмо Екатерины Орлову от 19 июля 1770 года, где она пишет о христианской республике. Сборник Рио Том 1. Санкт-Петербург, 1867 год. Страница 41. Конец примечания. По тогдашнему ее замыслу Византийская империя во главе с русским императором должна была существовать автономно от российской, хотя и сохранять с ней тесные дружеские контакты. Много позже Данилевский и Тютчев тоже говорили о Царьграде как о возможном всеславянском центре. Но превращать Константинополь в мировой православный центр, тем более в русскую столицу, кроме Леонтьева никто, кажется, не собирался. Все же, по справедливому замечанию третьего внука императрицы Николая Палча, Россия была державой Северной. Удалившись от двух столиц, Москвы и Петербурга, она перестала бы быть Россией. Примечание. Цитируется по... Осповат. К прениям 1830-х годов о русской столице. Лотмановский сборник. Москва. 1995 год. Страница 482. Конец примечания. Точно так же думал и Константин Палыч. Он, в отличие от своих современников, никогда о Константинополе не мечтал. В юности послушно принимал затеянную бабушкой игру. но возмужав, относился к так называемому греческому проекту скептически. Оттого и греческое восстание 1821 года против турок воспринял холодно и безучастность старшего брата в греческих делах одобрял, видя в поддержке греков лишь скрытую угрозу целостности Российской империи и трону. Великий князь открыто возражал и против войны с турками в 1828 году, затевавшейся Николаем. «Все державы полагают, — рассуждался Саревич, если верить мемуаристу, однажды за обедом, по-видимому, как раз незадолго до начала русско-турецкой войны, что уничтожение таманской империи повлечет за собою низвержение существующего в Европе порядка и вызовет всеобщую войну. Эти соображения заставили мою бабку Екатерину отказаться от мысли воскресить Восточную империю. И если бы ей удалось посадить меня на этот престол, вопреки всей Европе, то усилия, которые пришлось бы сделать для этого, истощили бы ее собственную империю. Ради чего? Чтобы расширить без того слишком обширную империю, русские поспешили бы покинуть наши холодные страны и переселиться на благодатные берега Босфора. А это повело бы к утрате нашего народного духа, который составляет нашу силу. Турки должны быть нашими друзьями, от нас зависимыми. Истинная цель нашей политики должна заключаться в поддержке турок, а не в союзе с греками. По крайней мере, нам следовало бы довольствоваться ролью наблюдателя, каковой держался покойный император. Примечание. Муриоль. Граф. Великий князь Константин Палыч и его двор. 1810-1833 годы. Русская старина. 1902 год. Август. Страница 544. Конец примечания. Узнав в 1826 году, что в бумагах одного польского генерала обнаружен проект, где в обмен на восстановление Польши в прежних пределах Константину Павловичу предлагалась роль императора греческого, великий князь в письме Федору Петровичу Апочинину неодобрительно заметил. «Люди вмешиваются не в свои дела и делают нелепое распределение и назначение, но меня пускай не считают и оставят в покое. Мое место разве хлебопашцы?» Примечание. Константин Павлович Апочинину Варшава, 19 февраля 1826 года. Гарф, фонд 1055, опись первая, единица хранения вторая, лист одиннадцатый. Конец примечания. Цесаревич никакого отношения ни к грекам, ни к атаманской порте иметь не желал. Прощай проект греческой. Он оставил в русской культуре заметный след. Стихи, медали, картины, пьесы, но никак не отразился на челе нашего героя, разве что подарил ему знание эллинского языка и друга сердечного, поверенного во всех делах, Дмитрия Дмитриевича Куруту.